Подготовка к бою не заняла много времени. Выбирать оружие не приходилось. Заточенные копья и камни — всё, что можно было раздобыть, порыскав вокруг. Таша с тревогой наблюдала за Айшей, которая трясущимися от напряжения руками затачивала рогатину. На гоблинше лица не было. Зелёная обычно кожа казалась лилово-серой, бледной. Воительница твёрдо решила выполнить свой долг, даже несмотря на то, что за последнее время стала девушкам подругой, а не охранницей. Вот, держите. Айша сунула Таше и Тами в руки короткие заточенные палки. Хоть что-то. Но сначала мы попытаемся закидать их камнями. Пока девушки отчаянно готовились к нападению, Ромаль тоже не тратил времени даром. Отправив наемников вперед, он выжидал, вглядываясь зоркими зелеными глазами, в склон за рекой. Эльф подозвал собаку и остановился, решив для начала понаблюдать за происходящим. Едва кони наемников зашли в реку, с противоположного берега в их сторону направился огромный черный жеребец. на котором не было ни узды, ни седла, ни всадника. Он зашел в воду почти по брюха и остановился, угрожающе наклонив голову и раздувая ноздри. Его маленькие, глубоко посаженные глаза были налиты кровью, а ноздри с шумом раздувались. Странный конь и отсутствующий всадник заставили наблюдающего со стороны эльфа задуматься. Сначала он предположил, что беглецы просто не смогли затащить животное наверх по крутому склону. С другой стороны, сильного боевого коня могли оставить внизу для защиты. Между тем, лошади наемников заортачились и, развернувшись, побежали из реки. Черный конь, всхрапнув, двинулся следом. Похоже, догадка Рамаля оказалась верной. и гигант действительно был оставлен внизу для обороны. «Полезайте за ними на склон! Я пристрелю эту тварь!» раздраженно заорал Ромаль своим соратникам и, достав из-за спины лук, выпустил несколько стрел в черного коня. На секунду могучий зверь пошатнулся, однако, к удивлению эльфа, не упал замертво, а злобно затряс огромной башкой и кинулся на стрелка. Воспользовавшись моментом, наемники, совладав с перепуганными лошадьми, последовали приказу командира. Наскоро преодолев реку, спешились и полезли вверх по склону. Оттуда на них полетели камни и палки. Значит, у них даже оружия нет толком, ухмыльнулся Ромаль, закладывая на тетиву новую стрелу и прицеливаясь в побычный огромный загривок живучей твари. Несмотря на то, что из шеи чёрного коня торчали три стрелы, признаков слабости он не подавал, словно даже не заметил ран. Оказавшись рядом с непонятным животным, Ромаль заглянул в глаза исполинского жеребца. На высокого пялились жуткие красноватые зрачки, холодные и злые. Обладающий недюжинным магическим чутьём, Эльф вздрогнул. От твари несло чужой магией, сильной и темной. Это вполне объясняло неуязвимость животного. Ромаль не собирался отступать. Его лошадь была изящнее, но и гораздо быстрее и ловчее черного коня. Она ловко уворачивалась от ударов огромных копыт и укусов страшных желтых зубов. Пес тоже не остался сторонним наблюдателем. Изловчившись, он с ворчанием подпрыгнул и вцепился в нос могучему врагу, не позволяя ему атаковать хозяина. В это время на склоне тоже шла жестокая схватка. Один из наемников не сумел увернуться от большого булыжника и с разбитой головой лежал у склона. Второму удалось подняться, но там его уже ждали острые колья и рогатины. Хоть оружие беглецов и оставляло желать лучшего, занятая ими высота предоставляла неоспоримое преимущество в бою. Эльф уже заложил стрелу на тетиву, чтобы прикрыть наемника и помешать беглецам сопротивляться. Но чуткий слух его уловил конский топот. Удивленный Ромаль вскинул голову и увидал, что на него во весь опор несется всадник с копьем перевес. Выругавшись, эльф выстрелил в него, почти не целясь, благо отработанный навык стрелка позволял ему поражать врагов, не глядя. Похоже, новый противник также был наслышан об эльфийской меткости и, даже не пытаясь увернуться, прикрылся небольшим щитом. Эльф не успел выстрелить еще раз, потому что лошадь под ним со сдавленным хрипом завалилась, получив по крупу сокрушительный удар копытами черного коня, который, сбросив с головы рычащего пса, развернулся задом и легнул врага. Оказавшись на земле, Ромаль бросился прочь, понимая, что подоспевшая так не к помощь спутала все планы. Пес куля побежал за хозяином. Драться дальше не имело смысла, ведь неизвестно, сколько еще противников подоспеет на подмогу. Новоприбывший всадник не стал преследовать эльфа, бросившись к отбивающимся на скале девушкам. Увидав хорошо вооруженного конника, последний наемник под радостные крики обрадованных подруг тоже кинулся на утек. «Мы победили! Победили!» — радостно закричали Айша и Тама. А Таша с удивлением посмотрела со склона вниз, туда, где их ждал странный всадник, так неожиданно решивший помочь. «Интересно, кто он?» — подумала вслух принцесса. «Пойдем и выясним это!» — решительно заявила Айша, и первая спустилась вниз к реке. Тама и Таша последовали ее примеру. Когда девушки подошли поближе, воин пригнул к земле пику и склонил голову в приветствие. Маленький, закованный в кожаную броню конь под ним, суетился и фыркал, выделывая ногами замысловатый танцевальный па. Тама, Таша и Айша так и застыли, разинув рты. Этот воин на горцующем жеребце казался странным для обычного рыцаря, К тому же что-то очень знакомое было в его осанке и нетерпеливой пляски коня. Таша недоверчиво прищурилась, пристально рассматривая метущий землю черный хвост и отбивающие чечетку копыта. — Знаете, я, конечно, могу ошибаться, но, по-моему, это моя лошадь! — наконец удивленно воскликнула принцесса. — А это мой брат! — хмуро. но тоже весьма удивлённо буркнула Айша. Ташаны глаза округлились, потому что таинственный рыцарь скинул с головы шлем. По широким плечам рассыпались чёрные волосы, а тёмные раскосые глаза с довольной усмешкой осмотрели ошарашенных девушек. «Нанга!» — звонкий голос Тамы первым нарушил немую сцену. «Что не ждали меня, красавицы? И ты!» Гоблин недовольно посмотрел на Айшу. Тебя, между прочим, дома заждались. «Нанга, твой брат?» Девушки вдвоем уставились на Гоблиншу. «А вы-то его откуда знаете?» «Я ему лошадь отдала», — пояснила Таша. «А я его кормила, лечила и прятала», — тут же добавила Тама. «Я тоже очень рад всех вас видеть», — лучезарно заулыбался Нанга.